По крайней мере, у тех, кому когда-то были введены запрещенные препараты. Министры кричат, что это досужие сплетни, однако... Он вдруг наткнулся на тревожный взгляд Грина. «Да нет, Инску-то ничего не грозит», — и усмехнулся. «В крайнем случае, баб Клава включит свою плитку, а Максим Максимович разожжет самовар». «А дядя Петя на кузнечной пристани запустит старинную кофеварку», — серьезно сказала Грета. Да. «Блокада обеспечена», — кивнул Валерий. «Но ведь надо думать не только об инске». «Лыж, я за тобой пришел. Ты говорил, что нужна консультация, а сам куда-то пропал». «Мобильник сел». «Идем в твое логово сейчас же. Через три часа я буду замотан до чертиков». «Идем», — скачал лыж. Они с чердачного люка помахали всем ладонями. «Хм, тайны у них всякие», — заметила недовольная «Грета». «Никакие не тайны. Лыж сказал, что все объяснит», — заступился Грин. «Только позже, когда наладит свои изобретение до конца». «У него каждый день изобретение», — не сдалась Грета. «Это ж хорошо», — примирительно сказал Май. В кармане его бриджей заиграла марш Ториадора «Коробочка». Май вытащил, прислонил к уху, удивленно приподнял брови. «Да, здрасте, Максим Максимович». «Да». «А зачем?» «Ну, хорошо». И посмотрел на ребят. «Максим Максимович просит прийти в музей. Там появились члены какого-то конкурсного совета. Хотят, чтобы я принял участие в выставке, построил бы для нее новый макет города». «Это же интересное дело», — обрадовалась Света. «Не знаю, почему-то усомнился Май». «Если не хочешь, не ходи», — сказал Грин. «Переживут?» «Неудобно. Ждут же люди». «Мы пойдем с тобой», — решила Света, — «чтобы веселее». «Ладно», — обрадовался Май. Когда шагали к музею, Света сказала, «А вот бы придумать, как над новым макетом подвесить хрустальный шар. На какой-нибудь незаметной нитке. Получилось бы, будто твой всемирный храм над городом. А Май?» М -м, «Не знаю. Все станут смотреть на шар, а на макет никто и не взглянет». А над улицами разгорался ясный день, самый длинный в году. Солнце набрало полную силу. Горожане, судя по всему, не очень удивились, что в тучах возникло квадратное окно, которое, впрочем, уже исчезало вместе с тающими облаками. Видимо, как и Валерий, решили, что это старание метеорологов. Похожий на деловитого гнома в шляпе Максим Максимович встретил их на музейном крыльце. «Тут, друзья мои, некоторая проблема». Члены этой комиссии намекнули, что хотели бы побеседовать с будущим конкурсантом конфиденциально. — Это не опасно? — решила пошутить Грета. — Не в малейшей степени. Просто они не хотят пока широко обнародовать условия конкурса. Поэтому, если позволите, я покажу вам новую экспозицию — панораму охотники на Мамонты. А Май в это время обсудит с высокими гостями свои проблемы. Май виноват, посмотрел на друзей и развел руками. «Если начнут мучить, кричи громче, прибежим», — решил пошутить Игрин. В кабинетике Максима Максимыча, увешанном старыми картами и фотографиями, ждали Майя трое. В одинаковых серых костюмах. Май не изменился в лице, но внутри затвердел. Он быстро прошел от двери к широкому окну и уперся поясницей в подоконник и молча смотрел на троих. Как бы показывал, что выскакивать обратно за порог не намерен, но и к беседе не расположен. Члены комиссии видели его на фоне летнего дня тонким силуэтом с просвеченными солнцем длинными волосами. А Май видел их во всех подробностях. Один — высокий, с тонкими губами и гладкой кожей на костистом лице. Второй — круглолицый, с залысиными и добродушным прищуром третий — с бородкой и в очках, похожий на академика Тимирязева со школьного портрета. «Что вам угодно, господа», — сказал Май с большим, немальчищем утомлением. Трое стояли, наклонив головы. «А мы бы хотели попросить вашего позволения на еще один разговор», — вполголоса разъяснил похожий на академика и наклонил голову так, что чуть не упали очки. Сколько можно, господа, сказал воспитанный мальчик Май со скрученным раздражением. Мы переговорили уже обо всем. И тем не менее, выговорил худой, нервно шевеля опущенными пальцами, еще одна беседа, последний раз. Ну, говорите, хмуро сказал Май. Было бы удобнее разговаривать, Сидя, в полголоса напомнил похожий на академика. Ну, так садитесь, пожал плечами Май, вон стуле. Круглолицый чуть улыбнулся. «На, не можем же мы сидеть, если не соблаговолите сесть вы, ваше величество».